Глава 18 Когда я понял, куда летит Джонатан, схватился за голову. Он направлялся к черному ходу учебного корпуса, к тому крылу, где находилась столовая. Я знал, что через черный ход сюда доставляют продукты. Работники столовой, очевидно, пользовались этим же ходом. Долетев до двери, Джонатан пронзил ее насквозь и скрылся. Ай, молодец! Глядя на увесистый навесной замок, похвалил я. «А мне что прикажешь делать?» Я покривил душой. Со складным ножом, снабженным разного рода интересными приспособлениями, с некоторых пор не расставался. Нож сработал для меня один из умельцев Федота. Получив описание заказа, посмотрел с уважением и работу сдал в лучшем виде. Приспособления отвечали всем моим требованиям. На то, чтобы открыть замок, ушла едва ли минута. «Ловкость рук и никакой магии», — прошептал я, открывая дверь. Из темного тесного коридора мне навстречу хлынули тепло и непередаваемо вкусные запахи. Так, кажется, я понимаю, почему здесь оказался. «Государю-императору, ура!» — позвал откуда-то Джонатан. Я мимо дверей в подсобные помещения пошел на звук. Коридор закончился громадной кухней. Я увидел гигантских размеров русскую печь. Жаровни, над каждой из которых можно было подвесить быка. Снова печь, но уже другую, круглую дровяную плиту с десятком конфорок, сверкающие раструбы вытяжек, длиннющие столы, полки, полки, полки, кастрюли, сковородки, разделочные доски. Миски и плошки калибром от блюдечка до корыта выстроились на столах в идеальном порядке. Вдоль стен на бронзовых крюках разместились половники, лопатки, длиннющие двузубые вилки и черт знает что ещё. Отдельно в специальных деревянных подставках стояли сверкающие ножи, Кажется, я знаю, куда подамся, если мои воины света вдруг останутся без холодного оружия. Тесаками, топориками для мяса, прямыми и кривыми ножами можно было вооружить небольшую армию. В том, что содержатся ножи в том же идеальном порядке, что и все вокруг, я почему-то не сомневался. Пробормотал. «Надо бы узнать, кто здесь командует. Маг, не маг, на службу возьму не глядя. Такие управленцы нам нужны». Со стороны разделочных столов послышался стон. Слабый девичий голос позвал. «Костя! Государь-император!» – буркнул я. подошел. Света лежала на полу, схватившись за живот. Я присел рядом, на корточке. «Неужели нельзя было подождать, пока я вернусь? Сказала бы, что опять проголодалась. Я бы тебя в город отвез. «Как ты сюда попала вообще?» «Я разволновалась!» – писнула Света. Оказалось, казалось, что когда я волнуюсь, испытываю голод сильнее, чем когда не волнуюсь». «Слыхал о таком», — кивнул я. «В моем мире у офисных работников это называлось заедать стресс. Заканчивалось, как правило, ожирением». «А тебя долго не было», — обиженно продолжила Света. «Я решила поискать еду самостоятельно, но я была очень осторожна». «А где ты пряталась-то?» «Джонатан отвел меня туда». Света неопределенно повела рукой. «Куда?» «Ну, мы с ним шли по той же лестнице, по которой меня вел ты. Кстати, я уже гораздо лучше хожу по ступенькам. Мы долго-долго шли вверх и оказались в огромном помещении, где никто не живет. «Чердак?» Я повернулся к Джонатану. Тот утвердительно гаркнул. «Но там же заперто». «Я прошла сквозь дверцу», — просто сказала Света. «Там, где мы оказались...» «Было хорошо и тихо, но потом мне стало скучно. Я волновалась за тебя и захотела есть». «А как ты нашла столовую?» Тут Света даже немного удивилась. «Джонатан подсказал». «Государю-императору, ура!» — подтвердил Джонатан. Он увлеченно сколевывал что-то с пола. «Джонатану было приказано тебя охранять, а не шарахаться с тобой по всей академии». «Ну, я его очень попросила». «Молодцы!» — только и сказал я. «Ладно, об этом после. С тобой-то что? Почему на полу лежишь?» Света по-детски шмыгнула носом. «Живот болит. Даже разогнуться не могу». «Объелась, что ли?» «Наверное». «Сегодня днем в Черном городе ты слупила примерно тонну пирогов», — напомнил я. «И прекрасно себя чувствовала. Внимание, вопрос». «Чего нужно было нажраться в столовой императорской академии такому существу, как ты, для того, чтобы так скрутило?» Света потупилась. «Я не знаю, что это было, но оно было таким безумно вкусным». «Конкретнее», — потребовал я. Света пожала плечами. «Ну, вкусное». «А хоть что-то от этого вкусного осталось?» Света протянула руку. «Я посмотрел туда, куда она показывала» и увидел огромную кастрюлю. Та, опрокинутая, лежала на полу. Я подошел, перевернул кастрюлю, тронул пальцем остатки вязкой липкой массы на дне и присвистнул. «О, подруга! Как ты вообще жива до сих пор?» В кастрюле, судя по всему, находилось тесто. Когда-то. До того, как его обнаружила света. В посудине такого размера, на скидку можно было бы сварить похлебку примерно на роту, а тесто осталось на самом донышке. Хотя справедливости ради пахло из кастрюли действительно волшебно. В столовой по утрам так пахли сдобные булочки с изюмом и корицей. Похоже, именно их зародыш Света и уничтожила. Кухарка, должно быть, тесто для булочек замешивает с вечера, а ранним утром приходит и начинает печь. Сегодня кварсанты, похоже, останутся без сдобы. «Сильно живот болит?» – спросила Света я. «Угу» простонала она. «Что мне делать, Костя?» «Никогда больше не жрать сырое тесто», проворчал я. «Но это на будущее. А сейчас? Была бы ты человеком, сходил бы в клинику, попросил бы слабительное. А так? Наверное, просто ждать, пока пройдет. Метаболизм у тебя мощный, так что, думаю, постепенно само отпустит». «Это что?» переспросила Света. «Перевариваешь ты хорошо», объяснил я. «Всё до чего дотянешься? Ладно, отдыхай. Оклемаешься? Возвращайся на чердак». Я поставил кастрюлю на разделочный стол и развернулся, собираясь уходить. «Костя!» — Света изумленно захлопала глазами. «Ты что же, бросишь меня здесь?» «Ну, сюда ты как-то добралась без моей помощи. Значит, ты обратную дорогу осилишь». «А вдруг меня найдут?» «А вот об этом надо было раньше думать». До того, как приходить в столовую и лопать чужое тесто, из которого, между прочим, должны были напечь плюшек на всю академию. А чего ты тут в следующий раз наешься, спрашивается? Да еще кухарки из-за тебя попадет. Костя, я больше не буду. Света умоляюще вцепилась в мою руку. Клянусь тебе, никогда больше не уйду без спроса. Обещаю всегда-всегда всегда тебя слушаться. Только не бросай меня. Пожалуйста. Государю-императору? Ура! Писнул Джонатан. Он уселся на пол рядом со Светой и так же умоляюще, как она, посмотрел на меня. «С тобой я еще отдельно разберусь», преградил я. «Твоя задача была какая? Охранять! А ты что устроил?» Джонатан Панура опустил голову. «Ладно», — я нагнулся. Поднял Свету с пола и взвалил себе на плечи, так что ее голова свесилась с одной стороны, а ноги — с другой. «Спасибо, Костя!» благодарно писнула Света. Я так и знала, что ты меня не бросишь. Отнеся Свету на чердак и пробравшись в свою комнату, я ухватился за верх перегородки, подтянулся на руках и быстро, пока не заметил наставник, махнул через перегородку в комнату Мишеля. Мишель безмятежно дрых. Я потряс его за плечо. Чего? Выслушав меня, заспанный Мишель захлопал глазами. Что, что я должен сотворить? Сдобное тесто, объем. Литров 200. Образец предоставлю. Справишься? Мишель задумался. Не уверен. Кулинарная магия очень непростая, стоит хоть чуть-чуть ошибиться, и рецептура будет безнадежно испорчена. Кроме того, фирменные рецепты серьезных поваров, как правило, защищены патентами. Я вздохнул. Мишель, мне в хрен не уперлись фирменные рецепты, всякие там секретные ингредиенты и прочее. Все, что нужно, «Большая кастрюля теста. Сделаешь?» «Ну, попробую». Мишель попытался натянуть на себя одеяло, чтобы снова улечься. «Я его установил, Сунул в руку рубашку и штаны. Это надо сделать прямо сейчас. Одевайся». Обычно в столовую я приходил одним из первых. Сегодня я задержался. Сначала заглянул на чердак, чтобы убедиться, что со Светой все в порядке. В результате в столовой оказался... Тогда большая часть курсантов уже сидела на своих местах. Я тоже сел на свое место, между Анатолием и Мишелем. «Ты как-то понуро выглядишь, друг мой», — заметил, обращаясь к Мишелю Анатоль. «Бледен, круги под глазами». Говоря это, Анатоль разломил пополам сдобную булочку и принялся намазывать на нее масло. Мишель следил за его движениями завороженно, как кролик за удавом. «Неужели Аполлинария Андреевна оказалась настолько требовательной в любви?» «Что?» При имени Аполлинарии Андреевны Мишель встрепенулся. «О чем ты?» Анатоль фыркнул и покачал головой. Откусил от булочки. Мишель снова замер, глядя на него. И в ту же секунду со стола, где сидели черные маги, послышалось. «Булочки сегодня какие-то странные, господа. Не находите?» «Кто это произнес, я не заметил» а подхватил Юсупов. «Да, я тоже обратил внимание. Действительно, очень странные. Видимо, изменили рецептуру». «Возмутительно», – объявила Волкова. Черный Мах, одна из верных приспешниц Юсупова. «Нас обязаны были предупредить об этом». Она демонстративно оттолкнула от себя булочку. В дверях кухни показалась дородная женщина в поварском халате и колпаке. Замерла на пороге, ни жива, ни мертва кухарка, видимо. Серьезно? спросил у Волкова и я. «А если в туалетах решат поменять цвет бумаги? Об этом вас тоже нужно предупредить?» Я откусил от булочки. «Ну, странное, да. На те, что были вчера, не похоже. Но ведь не настолько, чтобы отказываться есть». «Фу, господин Борятинский!» – ледяным тоном объявила Волкова. «Поднимать за столом такие темы?» «Манеры не самая сильная сторона господина Борятинского, овы! ласково улыбнулся Юсупов. «Однако тайные канцелярии виднее, кого включать в свои ряды. Господин Борятинский, по всей видимости, обладает какими-то другими талантами». «О боже», — Волкова покачала головой, — «аристократу работать на тайную канцелярию? Как это пошло!» «Что?» — начал было, приподнимаясь Анатоль. Я движением руки приказал ему сесть на место. Повернулся к Волковой. Что поделать? Защита государственных интересов – не самое простое занятие. В белых перчатках работать не получится. Я посмотрел на Джорджа. Тьма – это очень-очень грязная штука. Зато устраивать скандал из-за того, что булочки изменили вкус – исключительно благородный поступок госпожа Волкова. Несомненно, достойный аристократа. Я слышал, что в этом году будут перекладывать печные трубы. Не забудьте сообщить Калиновскому, что желаете участвовать в оценке качества кирпичей». За нашим столом захихикали. Волкова покраснела, открыла рот, собираясь ответить, когда вдруг подала голос Авдеева. «А по-моему, у этих булочек просто изумительный вкус», объявила она. «Свежий, интересный, ни на что не похожий. Это вы их испекли, сударыня?» Авдеева повернулась к поварихе которая так и стояла, застыв в дверях. Я! голос женщины дрогнул. Пощадите, ваша милость! В глазах у нее заблестели слезы. Все, что сказала Авдеева до этого, она, должно быть, пропустила мимо ушей. Услышала только, это вы их испекли, и решила, что следующим шагом ее отсюда выгонят в зашей. Без попутал не иначе, сама не знаю, что на меня нашло. Должно. тьма эта окаянная, что вчера пролезла! перепугавшись я, ошибка. Да и все мы тут перепугались. Видать, сама не заметила, как в тесто тёртого сыру добавила. И соли. И прованские травы, насколько я понимаю. Авдеева откусила от булочки небольшой кусочек и принялась жевать с таким видом, словно пробовала в ресторане изысканное вино. Не плачьте. Я встал и подошел к поварихе, тронул ее за руку. Вы ни в чем не виноваты. Вина на мне, ваше благородие. Из-за спины поварихи выступил мужчина, в такие же, как у женщины, халате и колпаке лет за пятьдесят, седой, но бравый и подтянутый, с лихо закрученными усами. Разрешите представиться. Мельников Архип Петрович, командир, так сказать, кухонного подразделения. За действие личного состава отвечаю лично. В кавалерии служили? оценив усы и выправку, спросил я. Как вы? озадачился Мельников. «Ачин. Майор?» «Так точно, в ваше благородие!» Мельников уважительно вытянулся. «Вольно!» — улыбнулся я. «Нареканий к личному составу нет. Можете быть свободны». Повариха шумно выдохнула, перекрестилась и оттерла с глаз слезы. Повернулась к начальнику. «Это стало быть, Архип Петрович, можно идти?» «Постойте, голубушка!» К нам подошла Авдеева. «Я буду вам весьма признательна, если сегодня...» После того, как у нас закончится занятие, вы снова замесите это тесто. Совсем небольшую порцию, но я должна при этом присутствовать. Такой рецепт ни в коем случае не должен пропасть. Папенька будет в восторге. Я вспомнил, что Ротавдеевой владеет хлебопроизводством, поставщик двора его императорского величества. Ходили слухи, что если папаша Авдеевой вдруг чего-то не знает о выпечке, значит этого не знает никто. Дочь, очевидно уверенно шла по стопам отца. «Сделаем, ваша милость!» пообещала зардевшаяся повариха. А я протянул руку Мельникову. «Рад познакомиться, Архип Петрович. Мне представляться не надо, полагаю?» По «Помилуйте, господин Борячинский. Кто же вас не знает?» Мельников расплылся в улыбке и пожал мою ладонь. Волкова демонстративно закатила глаза. «Я опять исполнял нечто, по ее мнению, не подобающее аристократу» но комментировать это уже никак не стало. «Боже, Костя, если бы ты только знал, как я напугался!» После завтрака Мишель подошел ко мне. «Я был уверен, что вот-вот все раскроется». «И как же, по-твоему, это должно было раскрыться?» — хмыкнул я. В столовую вошел бы Калиновский и объявил, что тесто для булочек сотворил господин Пущин. К ректору во сне явился призрак и рассказал, как было дело. «Ну...» но... — Мишель потупился. «Брось! Ерунда!» Я хлопнул его по плечу. «Выкинь это из головы!» «Хорошо!» — кивнул Мишель. Это тут же спросил. «А куда все таки подевалось тесто? Ночью ты так и не объяснил». «Ночью было не до того», — напомнил я. Ночью у нас были другие задачи. Незаметно выбраться из корпуса, проникнуть в столовую, сотворить тесто, вернуться обратно. Мишель с просонья туго соображал. Сотворил тесто, а не компот. И на том спасибо. Я брал с того теста пробы. «Чего?» — обалдел Мишель. Это было задание Витмана. Исследовать не проникла ли в столовую тьма после прорыва. Я исследовал, но, видимо, перестарался. Тесто исчезло полностью. Сам я техникой созидания не владею, вот и пришлось побеспокоить тебя. Благодарю за службу. «Служу Отечеству!» — вытянулся Мишель. И, полностью удовлетворенный моей ахинеей, потопал в учебный корпус. А я, подумав, резко изменил направление и побежал в людскую, где обитали дядьки. «Слушай, Гаврила, для конфиденциальной беседы я вызвал дядьку в коридор. Мне срочно нужно раздобыть перину, подушку и одеяло. Сделаешь?» Говорили, надо отдать должное. Лишних вопросов многоопытный дядька не задавал. Не первое поколение курсантов снабжал контрабандой. «Можно?» – подумав, кивнул он. К обеду все соберу. Куды отнесть?» «Это я решил заранее. На черную лестницу. Положишь возле дверцы, которая ведет на чердак. Там ведь никто не найдет. «Не должны. Господа наставники, там они шастают. Да к тому же оно и недолго пролежит». «Сразу после обеда заберу». «Сделаем», — кивнул Гаврила. «Не извольте беспокоиться. Все исполним в лучшем виде». «Спасибо». Я протянул ему купюру оценив номинал гаврила утопал немедленно